Глава сырковая. Найти терминал авиации общего назначения в региональном аэропорту Вольдосты не составило труда. Заперев машину Лэйси, ещё раз оглянулась и не заметила ничего подозрительного. Гюнтер, прервав разговор с девушкой за стойкой, так стиснул сестру, будто они не виделись много лет. Она не представила ему Джо Хелен, потому что не хотела называть имён. "Без вещей?" спросил Гюнтер. Хорошо, что хотя бы наши сумочки при нас, отозвалась Лейси. Скорее. Они выбежали из здания терминала на лётное поле, миновали несколько самолётиков и остановились перед тем же самым бич-бароном, на котором Гюнтер спасал Карлиту. Он повторил, что самолёт принадлежит его другу. В этот день им предстояло убедиться, что у Гюнтера много верных друзей. Прежде чем юркнуть в дверцу, Лейси позвонила Элли Почеко, чтобы узнать последние новости. Тот ответил без промедления, сказал, что коллеги присяжных всё ещё заседают. Куда она запропастилась? Леся заверила его, что с ней всё в порядке, что сейчас она взмоет в воздух и перезвонит позже. Гюнтер пристегнул их ремнями и залез в кабину. Внутри было жарко, как в сауне, все мигом вспотели. Он запустил оба двигателя, и самолёт задрожал от носа до хвоста. Начав движение, пилот приоткрыл щёлку в иллюминаторе и впустил внутрь спасительный ветерок. На полосе было пусто, им сразу дали разрешение на взлёт. Гюнтер отпустил тормоза и приступил к разбегу. Джо Хелен, крепко зажмурившись, вцепилась в руку Лейси. Погода была к счастью ясная. Стояла жара не по сезону 15 октября как ни как. Со дня гибели Хьюго прошло почти 2 месяца. На высоте пяти тысяч футов Джо Хелен перевела дух. Благодаря заработавшему кондиционеру в самолёте стало свежо. Рёв двигателей мешал разговору, но Джо Хелен всё-таки попыталась. «Меня разбирает любопытство. Куда мы летим?» «Не знаю!» — проорала в ответ Лэйси. «Он не говорит! Шикарно!» Когда барон вскарабкался на крейсерскую высоту в восемь тысяч футов, рёв двигателей сменился мерным рокотом. Джо Хелен провела две последние ночи в дешёвых мотелях, где не смыкала глаз, дрожа в ожидании худшего. Поэтому теперь её сморила усталость. Она уронила голову на грудь и уснула. Лэйси от нечего делать последовало её примеру. Проснувшись спустя час, она увидела, что Гюнтер протягивает ей наушники. Настроив микрофон, она сказала «Привет». Брат кивнул, не отрывая взгляда от приборов. «Как делишки, сестрёнка?» «Порядок, Гёнтер. Спасибо». «Она тоже в порядке?» «Как в кому впала. Не мудрено. Ей выпало два непростых дня. На земле я объясню, что к чему». «Всегда пожалуйста. Я счастлив быть полезным». «Куда летим?» «В горы. У моего друга хижина, которую никто никогда не отыщет. Тебе понравится». Ещё через полтора часа барон стал понемногу снижаться. Местность внизу сильно отличалась от плоских пространств, по которым они несколько часов назад мчались из Флориды в Валдосту. Насколько хватало глаз, до самого горизонта протянулись горы, уже окрасившиеся в красный, жёлтый и оранжевый цвета. Гюнтер приготовился к посадке, и горы стали ближе. Лейси потрепала Джо Хелен по руке, чтобы разбудить. Посадочная полоса находилась в долине, окружённой красивыми горами. Гюнтер мастерски почти неслышно коснулся шасси бетона. Они подкатили к маленькому ангару, рядом с которым отдыхали четыре одномоторные сессны. Заглушив двигатель, он сказал: "Добро пожаловать в аэропорт округа Мейкон, Франклин, Северная Каролина". Гюнтер вышел из кабины, открыл дверцу и помог им спуститься на лётное поле. Шагай, конгар, он предупредил. Сейчас я познакомлю вас с Расти. Он с держней. Он отвезёт нас к себе в горы. Это полчаса езды наверх. Ты останешься? спросила Лейси. А как же? Я тебя не брошу, сестрёнка. Как тебе поглудка? Что ли ещё будет, когда мы поднимемся повыше? Расти был с виду как медведь, с густой бородой, могучей грудью и широченной улыбкой, ставшей ещё шире при приближении двух симпатичных женщин. Судя по виду и состоянию его Ford Explorer, машина была знакома только с горным бездорожьем. Покидая аэродром, Расти поинтересовался: "Жа едем в город? Неплохо бы купить зубные щетки", заметила Лейси. Он заехал на стоянку перед маленьким магазином. Как у тебя с припасами? спросил у Расти Гюнтер. Полный комплект: виски, пиво, попкорн. Если надо что-то ещё, покупайте здесь. Мы сюда надолго? пискнула Джо Хелен. До этого она помалкивала, пребывая в шоке от резкой смены обстановки. На пару дней, отвевалось Лэйси. Точнее не скажу. Они накупили туалетных принадлежностей, яиц, хлеба и мясной сырной нарезки. Городок кончился, не начавшись, асфальт остался позади. Начался подъем, и у Лейси заложило уши. Расти безумолку болтал и опасно гнал по кромкам ущельей, по деревянным мостикам, под которыми с грохотом неслись горные потоки. Как выяснилось, Гюнтер всего месяц назад побывал здесь с женой. Неделю они наслаждались прохладой и красотами наступающей осени. Мужчины беседовали, женщины молча притаились сзади. Гравий на сузившейся дороге сменился жёлтым грунтом. Последний подъём оказался устрашающе крутым, зато на кручи синело горное озерцо. На его живописном берегу притулилась то, что Гюнтер назвал хижиной. Расти помог гостям выгрузить покупки и познакомил их с берлогой. В пути Лэйси приготовилась к жалкой лачуге с уличным туалетом, и сильно ошиблась. Их встретило трёхуровневое треугольное сооружение с крылечками и верандами, с пристанью рядом, с которой покачивалась лодка, с современными удобствами и приспособлениями, перед которыми меркло оборудование квартиры Лэйси в Талахасси. Под навесом поблёскивал джип Ренглер. Гентор объяснил, что хозяин дома его друг, преуспевающий владелец отелей, прячущийся здесь от летней духоты Атланты. Расти попрощался с гостями, наказав звонить ему по любой надобности. Связь была хорошей, и всем троим было кому позвонить. Лэйси позвонила управляющему домом и попросила передать соседу Саймону её просьбу позаботиться о Фрэнки. Следующий её звонок был по чеку. Она сообщила ему, что они прячутся в горах, где им совершенно ничего не угрожает. Джо Хелен позвонила соседу Адамстронгу и попросила его понаблюдать за её домом, хотя он и Глория и так занимались этим минимум 15 часов в сутки. У Гёнтера имелись, разумеется, срочные дела, которые он принялся увлечённо обсуждать по телефону. Женщины постепенно приходили в себя. После флоридской жары они наслаждались горным воздухом. Старый термометр на веранде показывал всего 18°. Градусов. В доме, вознёсшемся на полуторакилометровую высоту, было всё, что душе угодно, кроме ненужного здесь кондиционера. Под вечер, следя, как прячется за горой солнце и отдыхая от Гюнтера, рассказывавшего по дальней веранде без устаночно трещавшего по телефону, Лэйси и Джо Хеллен, устроившиеся на причале над рыбацкой лодочкой, тянули из банок холодное пиво. «Расскажи мне про Клаудию МакДовер», — попросила Лэйси. «Ох, с чего начать? С первого дня. Почему она приняла тебя на работу и продержала восемь лет? Хотя бы потому, что я хорошо делаю то, к чему обучена». После первого развода я решила стать судебной протоколисткой и постаралась добиться поставленной цели. Я училась на лучших курсах, работала с лучшими специалистами и следила за всеми технологическими новинками. Когда Коули пронюхал, что Клаудии нужна новая сотрудница, он уговорил меня подать заявление. Меня приняли, и его схема заработала. У него появился инсайдер. Судебные протоколисты-стенографисты в курсе всего Олеси. Поступив к Клаудии, я уже её подозревала. Моя задача облекалась в тем, что она ничего не знала. Я сразу стала кое-что замечать. У неё был дорогой гардероб, но Клаудия пытался это скрывать. На важные слушания, привлекавшие много народу, одевалась подчеркнуто скромно. А вот когда выдавался ленивый денёк в офисе, она одевалась чуть ли не во всё лучшее. Ничего не могла с собой поделать. Любила модели от лучших дизайнеров. Вечно меняла драгоценности, увешивалась бриллиантами и изумрудами. Не уверена, что кто-то, кроме меня, это замечал, особенно в таком месте, как стерлинг. На одежду и украшения Клаудия тратила гораздо больше, чем позволяла её зарплата. Каждый год меняла секретаря, чтобы никого не подпускать слишком близко. Надменная, нелюдимая, сама суровость. Я не вызывала у неё сомнений, потому что соблюдала дистанцию, так ей и казалось. Однажды в разгар судебного заседания я стянула её набор ключей и отдала его подъехавшему к суду Коули. Он сделал копии всех ключей. Клаудия хватилась ключей, долго искала, потом нашла рядом с мусорной корзиной и не догадалась, что их скопировали. Коули получив доступ в её кабинет, не оплащал, поставил жучки на её телефоны и нанял хакера для взлома её компьютера. Вот тебе и источник информации. Клаудия соблюдала осторожность, особенно в делах с Филиппс Турбан. Для служебных дел у неё был кабинетный компьютер, для личных ноутбук, потом завела ещё один ноутбук для своих секретов. Майерсу Коули ничего этого не рассказывал, потому что боялся, что если с Майерсом что-нибудь случится, то провалится вся наша операция. Он дал Майерсу ровно столько, чтобы тот сумел убедить вас начать вынюхивать». Джо Хеллен сделала большой глоток. Женщины смотрели на круги на воде, оставляемые рыбками, хватавшими мошек. «Меня настораживали ее наряды и драгоценности, но когда мы поняли, что они с Филлис шиком летают в Нью-Йорк, в Новый Орлеан, на Карибы, нам стало ясно, что у неё существует постоянный источник крупных сторонних поступлений. Реактивные самолёты всякий раз арендовались на имя Филис, имя Клаудии никогда не звучало. Потом выяснилось, что в Судде квартира в Нью-Джерси, дом в Сингапуре, вилла на Барбадосе, всего не припомню. Всё тщательно спрятано, так они думали, но Коул не сводил с них глаз. Почему он не обратился в ФБР? Зачем ему понадобились мы? Они это обсуждали, но у обоих, особенно у Майерса, не было доверия к федералам. Он даже грозил выйти из игры, если вмешается ФБР. Думаю, Майерс здорово их боялся. Они хорошо его прижали, когда он погорел. Полиция штата не имеет власти в индейской резервации, поэтому Коули с Майерсом в конце концов остановились на вашей КПДС. Они знали, что у вас ограниченные полномочия, но кто-то должен был начать расследование. Они не знали, как оно станет развиваться, но трупы в их расчёты точно не входили. У Лёси завибрировал телефон. Звонил Пачеко. "Я должна ответить", сказала она. "Конечно". Она отошла к дому. "Я слушаю. Ты где?" В горах Северной Каролины Гюнтер доставил нас сюда по воздуху и теперь сторожит. Никак не успокоится. Он молодец. Послушай, на сегодня присяжные устали заседать. Всё возобновится завтра с новыми силами. У нас на руках ордера на арест. Когда приступите? Сейчас решим, буду держать тебя в курсе. Поосторожнее там. Не смеши меня. Какая осторожность? Впереди бессонная ночь. В сумерках они разожгли костёр в углублении в скале на берегу озера и устроились рядом в старых плетёных креслах-качалках, укрывшись одеялами. Гюнтер нашёл кувшин красного вина, и Лэйси постановила, что вино годное. Она выпила совсем чуть-чуть, Джо Хеллен и того меньше. Трезвенник Гюнтер пил кофе без кофеина и поддерживал огонь. Джо Хелен попросила рассказать об аварии и о гибели Хьюго, и Лэйси не пожалела подробностей. Гюнтер интересовал Коули и его старание разоблачить Макдовер. Джо Хелен не умолкала целый час. Лэйси спросила, как брат, пройдя через три банкротства, остался в бизнесе, и за рассказом Гюнтера пролетел остальной вечер. На ужин был белый хлеб с ветчиной и сыром. Смех и болтовня продолжались до полуночи.